Оставшись один, Детрит мучительно щурил глаза и пытался думать. Спору нет. Время от времени ему приходилось слышать от людей «и заткнись, и даже отлезь», но произносилось это срывающимся от наглости голосом. Естественно, он отвечал «Хе, хе хе и бил их по голове. Однако ни разу с ним не обходились так, словно никто и ничто не заставит их поверить, будто эдакую тварь, как Детрит, имеет смысл удостаивать какого бы то ни было внимания. Исполинские плечи тролля как-то сникли. Наверняка это все влияние Рубины. этот тролиха не доведет его до добра. Сол стоял над художником, выводящим на карточках буквы. Заметив появление Виктора и Джинджер, он поднял голову. «Отлично!» — сказал он. «Так, все по местам. Переходим сразу к сцене на балу». Сол, похоже, был весьма доволен собой. «С репликами разобрались?» — осведомился Виктор. Совсем всеми до единой», — с нескрываемой гордостью ответил Сол. Он мельком взглянул на солнце. «Мы и так потеряли уйму времени, давайте приниматься за дело». «Ни за что не поверю, что тебе удалось уломать и Биэн», — сказал Виктор. «У него просто не осталось доводов. Сейчас, наверное, сидит в своей конторе и дуется», — надменно проговорил Сол. «Ну, довольно разговоров. Всем приготовиться». Специалист по оформлению карточек подергал его за рукав. «Я тут все думал, господин Сол». «Теперь, когда мы разобрались с ребрышками, что должен говорить Виктор в той большой сцене, которую мы сейчас...» «Слушай, не лезь ко мне сейчас! Хотя бы примерно!» Сол решительно отцепил руку художника от своего рукава. «Если честно, — сказал он, — мне на это плевать!» И невозмутимо зашагал в направлении площадки. Художник остался один. Он взял кисть. Губы его медленно шевелились, образуя слова, которые вот-вот родятся. м м «Славно придумано!» — наконец произнес он.